1815. Ивовая ветвь на могилу моего брата. На камень, медленно кружась, падает снег. Белая пляска могла бы петь благословенным хоралом, могла бы звенеть нежным адажу, но в тоскливом ноябре напоминает скорее скерцо, горестное скерцо от цветающей небесной яблони. Снег скрывает все вокруг, прячет последние краски, слепит глаза. а пальцы он колет так, будто состоит из толченого стекла и пепла. «Не думаю, что ему нужно дерево», — тихо говорит Николаос, смотря на одиноко возвышающуюся над белизной, воткнутую в землю ветвь. «Я вообще не думаю, что...» «Главное не забыть дорогу», — мирно обрывает Людвиг. «Хоть для ребенка нужно ее сохранить. Поэтому я бы все же посадил тут Иву, как дома». «Чтобы не было, как с твоим великим Амадеусом», Моцарт был, согласно реалиям его времени, похоронен в общей могиле на кладбище Святого Марка, а на его камне не было опознавательных знаков. Более того, каждые семь-восемь лет эти могилы перекапывались и использовались заново. Первое время ученики и друзья еще навещали его, но затем могила затерялась, ее местонахождение так и не установлено. Не поворачиваясь, он чувствует внимательный взгляд, чтобы не было ощущения, будто жизнь его стерта. Все, что Людвиг говорит в ответ, а потом, поколебавшись, предлагает. «Поедем назад вместе». Внутри он напряжен, ждет отказа, чего же еще? Но брат устало, убрав с лица промокшие волосы, кивает и, отведя, наконец, взгляд от надгробия, напоминает. «Похоронные правила Иосифа ушли с ним самим. Камни уже не так безлики. Да и я тоже не дал бы нашему брату потеряться. Там, где он сейчас есть». Людвиг прячет руки в карманы плаща и первым идет прочь в сторону ворот. Долгие шатания по кладбищу не слывут у венцев пристойным досугом, да и просто хочется скорее оказаться подальше от толпы заснеженных призраков, в коих обратились надгробия, подальше от свершившегося, подальше от непоправимого. «Весной решим», — мягко бросает он, — «весной, если доживем сами». Николауса он уже через несколько секунд чувствует за плечом, но не оборачивается. Каспар сражался долго и героически. Он очень хотел жить, даже посещал до последних месяцев службу, пытаясь сделать вид, что ничего не происходит, точно надеясь отпугнуть болезнь. Один раз почти получилось, год назад. Тогда Каспар, слегший, даже написавший завещание, спустя месяц вдруг встал на ноги и кашель его отступил. И волосы засияли прежней рыжестью, и довольно долго он действительно изумлял врачей хорошим состоянием. Увы, дело тут было не только в стойкости. В одной из ночей, сидя с братом, Людвиг отчаялся настолько, что окаменел. Руки опустились, ум помутился. Он просто перестал понимать, зачем давать бесполезные лекарства, зачем сбивать жар, зачем открывать окна и убирать пыль, если все только продлевает агонию. Безмолвием он разгневал безымянную. Она поцеловала Каспара в лоб, напоила водой из своих рук и, прежде чем пропасть, глянула так, что щеки вспыхнули жаром. Милосердие это было жестоким. Не хочешь облегчить ему агонию сейчас, жди теперь второй виток. Так и случилось. Улучшение не закрепилось, последние полгода были для Каспара вовсе пыткой. И вот, наконец, от мук он избавлен. «Я думал, он выберется». Голос Ника за последние годы поменялся, огрубел. но сейчас опять чуть звенит. Людвиг устало прикрывает глаза. «Ведь ты никогда не был склонен к вере в чудеса». Брат медлит. Слова глухие, но Людвиг их разбирает. «Знаешь, когда столько чудес сыплется на мир после многих лет голода и боли, невольно начинаешь верить, что провидение не пожалеет одной для твоего брата, тем более, когда он так любит жизнь. Наивно понимаю. Забудь». Людвиг вглядывается в поблескивающий белый покров под ногами, оборачивается, за ним и Николаусом вьются блеклые цепочки следов, снег заметает их быстро. Небо налито темнотой, но не грозно, больше похоже на пуховое одеяло, желающее всего-то одного наградить землю сладким сном. Брат прав, за последние годы мир подобрел, пусть чудо для Каспара у него и не нашлось. Чудеса посыпались, откуда не ждали, сратных полей России. К зиме 1813 года стало очевидным. Франция, такая могучая, такая спешившая возвести империю на костях сестер, не переживет новую войну. Загадочная для Людвига Бородинская битва, по описаниям похожая на давнее видение, была Александром проиграна, но положила странное начало поражением уже Наполеона и поражением Кровавым. Там, близ Москвы, что-то глубоко его потрясло и подточило самодовольный упрямый дух. Не мужество ли тех, кто умирал в кровавых оврагах и носил на шеях сияющие звезды, Не чудная ли столица, которую едва ли не всю предали огню, не желая делать второй Веной? Так или иначе, прошло около двух лет, и объединившаяся Европа изгнала Францию с большей части оккупированных территорий. Париж пал. Наполеон отрекся от престола. Его попытка к бегству провалилась. Мир усвоил, что пора меняться, но от таких перемен больше не хотел. Все это Людвиг наблюдал с непривычным спокойствием, чему, впрочем, не удивлялся. Лето 1812 года знаменовало для него новое понимание всего, новые смыслы и чувства. Безымянная по-прежнему покидала его, но то были иные разлуки. Они засыпали вместе, играли в четыре руки, часами гуляли. Она плела ему венки, он читал ей Фауста. Они приводили в окрестных лесах семейство диких кабанов и кормили их. Он привыкал к иной реальности, той, где любимого существа можно коснуться, той, где возвращение к жизни медленно, местами мучительно, но желанно. Теперь-то он добросовестно делал все, что велел Франц, соблюдал режим сна, пил целебную воду, сочинял вяло, без спешки, пытаясь скорее излить новые настроения, чем создать нечто божественное. Праздное лето вдвоем, более похожее на отдых влюбленных, чем на лечебную поездку, полностью его устраивало. Не задевало даже то, что Гёте более не заикнулся о совместной работе и не ответил на 9 из десяти писем. Промолчал, не выставил в курортном свете дьявола поклонникам. За это уже стоило его поблагодарить. Чёрт с ним. Людвига ждали вещи совершенно другие. «Не так и наивно», — спешно возражает он, отвлекаясь от мыслей. Брат пожимает плечами, и вдвоем они выходят за кладбищенские ворота. «Этот выход дальний, попасть нужно к центральному». Так что можно и пройтись вдоль стены. Нико, слушай. Да? Брат поворачивает голову. Еще одна перемена этих лет. Зови меня иоганном забыто. Сам отказался, буркнув однажды, у тебя звучит плохо. Как думаешь, справлюсь я с ребенком? Вы говорите, это непросто. Тревога снедает, да еще в ответ почти тут же доносится оскорбительное фырканье. Ты сначала отвоюй его, Людвиг, иоганна так просто не разожмет коготки. «И предупреждаю сразу». Никочу щурится. «Я вмешиваться не буду, раз уж меня отвадили. У меня достаточно забот. В гости приезжайте, но на этом...» Людвиг смиренно вздыхает. На поддержку в тяжбах он и не надеялся. Поведение брата, прорвавшаяся обида, которую он мудро скрывал все время похоронных хлопот, более чем понятно. Спасибо на том, что Николаус здесь. Помог всем, чем мог в последние дни Каспара и остался рядом сейчас». После всего это неслыханная щедрость. Они помирились в тот же год, когда поссорились. К осени Людвиг почувствовал себя, за исключением глухоты, совсем здоровым, и поехал в Линц. Он был еще и окрылён. Любовь оплела его душу. Конец лета ознаменовался парой перспективных встреч. На горизонте замаячили интересные заказы. С доводами совести было сложнее, но в какой-то момент Людвиг проснулся с четким осознанием. Брат ему дороже большей части иных вещей. И, оглядываясь в прошлое, вряд ли он обрушил бы на Нико то, что обрушил в злосчастное весеннее утро. Разве брат не пытался объяснить то же, что Людвиг объяснял сам себе, не о расчеловечивании говорил? В оккупации он вел свои битвы как за собственную душу, так и, в отличие от Людвига, за чужие жизни. Ему нужна была поддержка, а не обвинения в национальных предательствах. Если подумать... Не за эти ли скорбные бои врачей, как старого Ван Свита, хоронят порой бок о бок с воинами? Размышляя подобным образом в пути, Людвиг совсем заел себе. Стало настолько скверно, что даже безымянный он не излил душу. Сидел рядом, хмурый и насупленный, опять ощущая себя побитым псом. Экипаж прыгал на колдобинах линцевских предместий, Зубы лязгали, но было все равно. Людвиг искал в голове, в сердце, где угодно хоть одну верную фразу — Их не нашлось. Может, поэтому, когда брат вышел на крыльцо, когда сердитым, скрипучим сосна голосом поинтересовался, что ему нужно, да еще в такую рань, Людвиг просто послал к черту все метания и обнял его. Ему не были свойственны столь спонтанные порывы. Он ненавидел замалчивать то, что жжет язык. Но он сказал лишь «Прости, я очень рад, что ты жив, твой дом цел, и ты делаешь то, что делаешь». И этого хватило им обоим. Скоро, правда, они поругались снова по еще более дикой причине. Нико за время разлуки нашел невесту. Невеста, это дальняя родственница доктора, которому сдавалась часть дома, была не такой неотесанной, как вертушка Иоганна, но тоже не самой славной, да вдобавок успела отяготить себя незаконной дочерью от другого мужчины. Влюбленный Нико закрывал глаза на все это, сколько Людвиг его не переубеждал. Свою Терезу он мнил идеальной, малышку Амалию собирался удочерить. Его не волновали репутационные риски. Похоже, в детстве Людвиг подлинно безупречно научил его плевать на чужие ожидания. В какой-то момент Людвиг особенно вспылил и вышел на прямую конфронтацию. Помимо братого упрямства и понимания, девчонка поддержала его, когда я плюнул ему в лицо, злила еще одна вещь. Да, хрупкая, невзрачная Тереза Обермайер в подметке не годилась, например, блистательной Терезе Сальере, но за исключением этого придраться не к чему. Она не была капризна, агрессивно, глупая или ленива. Она была просто никакой. В мыслях ее не удавалось сравнить ни с цветком или с птицей, ни с камнем, ветром, пламенем или хотя бы уж ядовитой змеей, ни с мелодией. И держалась она при Людвиге так же, будто боялась его и хотела слиться со стеной. «Ты любишь воздух», — высказал однажды Людвиг брату, но не нашел ответа на «А ты не думал, что его мне и не хватало». Портить едва восстановленные отношения не хотелось, и Людвиг по скандале в пару недель сдался. На свадьбе Нику его сопровождало безымянное, ярким в цветах осенней листвы платьем, напоминая, «Если мы счастливы, почему ты не даешь быть счастливыми другим?» И он дал. Казалось, теперь-то все между братьями Бетховенами наконец утрясется, но случилось то, что случилось. Умирая, Каспар составил завещание, где назначил Людвига опекуном сына. На деле все было сложнее, Со опекуном оставалась Иоганна. Ребенка предстояло как-то поделить, не ущемляя друг друга. Как? Каспара не заботила. Он разве что настаивал на главенстве Людвига, как человека более зрелого и надежного. Не меньшая беда была в том, что Нико он вовсе не отвел явного участия в судьбе своей семьи. Если Людвигу это было понятно, все же Нико уже воспитывал крошку Мали, то сам младший брат обиделся. Похоже, воспринял это как триумф застарелой ревности. Может, вспомнил, как только-только, став подмастерьем аптекаря, обнял Людвига, а Каспар наблюдал за ними из-за полуприкрытой двери. Замёрзнув, братья забираются в последнюю ждущую карету, на дверце которой – нечеткий золотистый герб. Ван Свиттен не оставил потомков, но пара его протеже не забыла симпатию барона к Бетховенам и помогла сегодня с транспортом. Нико ерзает на алом бархатном сидении, точно боясь его запачкать. Потом все же расслабляется – растягивает плащ и, откинувшись на спинку, смежает веки. Он не беден. Работа в оккупации принесла ему не только уйму моральных проблем, но и неплохое состояние. все таки его труды оплачивались или, как минимум, вознаграждались, а тратиться в темные времена было не на что. Его нынешний дом хорошо обставлен, у него есть прислуга, стол не пуст. Карета имеется тоже, но, конечно, она, как и у большинства, скорее напоминает уютную телегу с крышей». Здесь же глаз радуют подушки и цветные миниатюры на стенках и золочёные фонари. «Не стесняйся», — мягко просит Людвиг, высовывается в окно и велит ехать на нойер «Сегодня можно пообедать и подороже, в «Белом лебеде», как в дни, когда он только пытался наладить дружбу с младшим и водил его туда. Снова сев, он решается продолжить разговор. «Значит, будешь рад нам?» «Вполне», — откликается Николаус, приоткрыв здоровый глаз — но без улыбки. «Только вот рано ты говоришь «мы».» Зевнув, Людвиг усмехается. Смысл в словах есть, но пока не тревожит так, как мог бы. И тем более не стоит нагнетать при так-то понуром Ника. «Я отвоюю его, поверь. Отвоюю без особых затруднений. Завещание составлено достаточно прозрачно, а моя репутация ничто против ее. «Она мать растила его», — негромко напоминает Николаус. «В его тоне сквозит нервозность». «Суды, конечно, учитывают статус, но, поверь, страна у нас не такая, чтобы ей, например, вовсе запретили к нему приближаться. Многовато мягких сердец, тем более она будет настаивать. Ты от нее не откупишься». «И не собираюсь», — Людвиг сжимает губы. «С чего ты решил, что я буду?» Николаус пожимает плечами. Ответ его совсем не поднимает Людвигу настроение. «Иного выхода я, откровенно говоря, не вижу. Она уже считает, что Карла у нее похищают... И в этическом смысле так и есть. Оба замолкают. Брату нечем продолжать, а Людвигу нечем крыть. Невольно он возвращается мыслями на пару часов назад к могиле, подле которой собралась группка скорбящих и вспоминает бледное, обрамлённое нежно-русыми волосами лицо Каспаровой вдовы. Иоганна вела себя необыкновенно тихо. Не плакала, глядела в одну точку на руки могильщика. Она дрогнула, пошатнулась лишь когда гроб уже опускали, И Людвигу, и Николаусу пришлось ее поддержать. Иоганна впилась в них мертвой хваткой, но только на пару мгновений. Затем отпрянула. И оттянув малыша Карла от служанки, прижала к себе. Мальчик тоже не плакал, но и на гроб не смотрел. Стоял как-то боком, склонив голову, точно его очень интересовали жухлая трава и снег. Он казался старше своих лет из-за этой отстраненности. темно рыжие волосы его были запорошены, отчего выглядели седыми. Это усугубляло мистическое и прежде-то сходство с прадедом, тем Людвигом, чье имя передавалось как талисман. Сходство это проступило уже, когда Карлу исполнилось семь, а сейчас в девять обозначилось явно. Кругловатые, но твердые черты, тяжелый взгляд, маленький выразительный рот. Иоганна не отрицала очевидного, на нее саму ребенок почти не похож. Не скрывала она и отторжения к двум дядюшкам. Она оставалась у могилы, когда Людвиг воткнул ивовую ветвь в землю у камня. Символичное действие вызвало у нее желчную улыбку, и, наконец, бросив, лучше бы уж тогда принесли цветов, она взяла Карла за руку, позвала служанку и пошла прочь. Мальчик пару раз оглянулся, но Людвиг так и не прочел, что выражают его глаза. Он не прощался. В последние дни вообще почти перестал говорить. «Ты теряешь слух, у тебя нет жены, и ты словёшь странным». Мрачно нарушает молчание Николаус. Глядит он не на Людвига, а в окно. Мало кому это понравится. «Она ходит по кабакам, сидела в тюрьме, и мужа у нее нет», — отрезает Людвиг. «Да, вы стоите друг друга». Брат издаёт вялый смешок и все таки поворачивает голову. Подсыхая, волосы его начинают забавно виться. На мой тебе совет, подумай, так ли...» Он медлит, подбирая слова. «Так ли тебе вообще нужен сын?» Заботиться по мере сил о племяннике одно, но это... Нет, я, если тебе правда интересно, не сомневаюсь, что ты справишься. В смысле, прокормишь его и прочее. Дело в ином. Думаю, сам понимаешь. Их взгляды сталкиваются, и Людвиг стискивает зубы. Не рычать, не рычать, когда его учат жизни. Это он себе наказал в последние годы, и с этим худо-бедно справляется. Пусть учат, он ведь и сам учил. Просто вопрос слишком терзает его самого, И, разумеется, он прекрасно понимает, чего опасается Нико. «С черни моим учеником я справлялся», — напоминает он и предсказуемо слышит. «Вы жили вместе целых два лета, в богатой семье, правильно я помню? Я прожил бы дольше, столько, сколько нужно, хоть десять лет и без помощи», — упрямится Людвиг, но спешно прикусывает язык. «Если бы мог, если бы он был сиротой, а я его единственной опорой». Это определённо не то, чего он когда-либо даже в мыслях желал маленькому Карлу, и не то, что можно озвучивать. Брат вообще может воспринять это как преступный бред. «Но ты не прожил», — добивает его Николаус, и остается лишь покорно вздохнуть. К тому же снова тон осторожный, будто слова, ингредиенты, сложные микстуры, которые нужно тщательно отмерить. Если не ошибаюсь, Дьяволёнок, или как то его нежно звал, был гением или близко к тому. Ты любишь гениев, тебя хлебом не корми, дай побыть среди себе подобных. Уверенным ты бы ноги омыл, как Христос, если бы они попросили. Наш же малыш…» «Он уже неплохо играет на фортепиано», – обрывает Людвиг, ощущая, как подступает раздражение. «И я, и Каспар научили его довольно рано». «Брат мой», – Николаус смотрит так пристально, что глаза опустить не получается, – то он режет ножом. Карло не нравится фортепиано, по крайней мере, не настолько. «Пока я гостил у Иоганны, я не раз убеждался, что больше всего Карлу нравится играть с мальчишками в войну, как и...» «Ему девять лет», — возражает Людвиг. «И он в смятении. Вряд ли он вообще пока понимает, что именно ему...» «Он запинается. Что-то в лице Николауса меняется так стремительно и тревожно, что в горле леденеет склизкий ком. «Что с тобой, укачало?» «Нет, ничего». Глухо, со странной хрипотцой откликается брат. Слова буквально приходится читать по губам. Он прокашливается. «Ничего, конечно же. Ты в конце концов тоже любил побегать. И Каспар. Это просто я другой». «Да, и как только он оправится...» Людвиг садится удобнее. Ноги замерзли, но осознал он это лишь сейчас, когда заколола мышцы. «Так вот, как только он оправится, я пошлю его в частную школу знакомых. Там широкая программа». Видя, что брат заинтересовался и вроде опять оживился, Людвиг потирает руки. Будет из чего выбрать. А насчет фортепиано Николаус поднимает брови. Тоже не пугайся. Я уговорил того самого девальенка навещать его и с ним заниматься. Их разница в возрасте не так сокрушительна. С ним Карлу точно будет интереснее, чем со мной. Да и не помешает ему старший брат. Они не братья, говорит Николаус, словно бы про себя. Людвиг снова чуть вспылив, сгребает его за плечи и притягивает ближе. Да что ты? Он с усилием меняет тон на шутливый. Настроение брата сбивает его с толку. Сложно понять, как себя вести. «Поверь, я помню, что здесь я неудачник. Детей у меня нет. Спасибо, конечно, за напоминание, но...» «Извини». Николаус тут же смущается, мотает головой. «Извини, не хотел тебя обидеть. Просто пойми, я эти круги ада уже прошел. Но каково брать под крыло чужого ребенка? Каково вникать, что занимает его сердце и думы?» «Карл мне не чужой». Мерно напоминает Людвиг, сжав плечо брата покрепче. «Как и мали тебе. И давай, пожалуйста, ты не будешь меня бронить, все же я, как могу, исправляю то, чем ты меня и попрекнул». Еще пару лет назад признание показалось бы ему унизительным, но больше он подобного не стыдится. «Я боюсь остаться совсем без семьи. Ужасно. И я буду стараться, как сумею». «Не останешься», — уверяет Нико, и на пару секунд вдруг опускает голову на его плечо. Небывалое для него проявление нежности. «Но будь разумен и бережен, я тебя прошу». «Буду», — обещает Людвиг, нехотя отпуская его. «Буду». Белый лебедь, до которого они вскоре доезжают, забит, и пройти приходится во второй малый зал. Трактир дышит в лица сытым теплом. Весь он, как увеличенное во много раз пространство кареты. Стены расписаны историческими сюжетами. На канделябрах блестят остатки позолоты. Старая как мир места ухитрилась пережить войну, но в обновлении нуждается. Потолки потрескались, кое-где разломы побежали и по фрескам. Одна на какой-то крайне необычный сюжет, стоящая лицом к лицу полководца с обнаженными мечами, туманные полчища за их спинами, рассечена почти посередине. Символично. Один мужчина – араб с темным как ночь лицом и одет в кровавое золото. Второй – в голубом, скорее европеец, хотя не скажешь из-за кожи, частично скрытые бинтами балдуин прокаженный удивленно отмечает николаус щурясь великий король все еще веришь в великих королей нико людвиг тем не менее не возражает когда брат выбирает место напротив этой фрески он был смертельно болен и очень юн но при нем ни один враг не взял ни один город святой земли сообщает николаус слабо улыбнувшись Ведь величайший противник его Саладин к тому времени захватил пол Востока. Что же помешало этому Саладину? Довольно равнодушно интересуется Людвиг, выискивая взглядом какую-нибудь трактирную прислугу. Он уже поднимает руку и подзывает приятную рыжую девушку, когда рядом раздается. «Только воля к жизни, которой прокаженный обладал, она, кажется, манила смерть и одновременно отваживала, но...» Николаус хмыкает. «У меня сложилось такое ощущение». Мне-то Балдуин интереснее, как больной, и все же его враг вполне сознательно не брал Иерусалим, читал знаки своего Бога, вроде того. Они заказывают жаркое с белыми грибами и вино, больше ничего. Аппетита все равно нет, а главное, кажется необъяснимо предательским загромождать стол едой. Это слишком напоминает о прошлом, о временах, когда третье место, экстоловить и тут приставлено три крепко сбитых стула, не пустовало. Волей-неволей, продолжая говорить, и Людвиг, и Николаус кидают на незанятый стул взгляды, потупляются, запинаются. И, похоже, они увязли в прошлом безнадежно. Трактирщица вскоре приносит не два, а три горшка, не два, а три бокала и уверяет, что столько они и заказали. Людвиг с Ника переглядываются и не спорят. Ставят один из горшков против пустого стула, наполняют вином третий бокал. Больше они стараются на это место не смотреть». Людвиг не может ничего сказать за брата, но по его спине то и дело пробегает колкий холодок. «Как ты будешь обороняться от Иоганны?» интересуется Николаус, когда ему наскучивает осыпать Людвига подробными описаниями кожных недугов. «Никак», — тот пожимает плечами, выуживая из горшка маленький гриб и целиком отправляя в рот. «Как уже сказал, заберу Карла и ушлю в школу. Я в своем праве». «Но что, если, например, он пожелает вернуться с ней?» Рано или поздно он ведь получит право на выбор. К тому времени Людвиг наблюдает, как брат осторожно медленно цедит вино и качает головой. «Выбор, думаю, будет ясен. Мне нечего опасаться». «Сейчас он сильно привязан к ней». Тон Нико снова становится напряженным, и Людвиг, тяжело вздохнув, заглядывает ему в глаза. «Некоторые вещи лучше прояснить сразу, просто чтобы брат тому себя не надумал лишнего». «Иваганна не худшая мать». Людвиг это знает. Иоганна за 9 лет сделала для Карла все возможное. Другой вопрос, что возможности ее небольшие. Ограничивают их даже не деньги, скорее взгляды. Понимание, что правильно и неправильно, нужно и не нужно, особенно потомку такой незаурядной семьи. Это проявлялось всегда. Каспар считал важным ежедневное музицирование, а Иоганна нет. Каспар настаивал на раннем изучении языков, а Иоганна нет. Каспар добивался от сына скорого выбора стези, и Оганна велела оставить ему детство. Детством Карл наслаждался в избытке. Нику не зря подметил его интерес к уличным играм и равнодушие ко всему прочему. С приятелями мальчик носился часами, возвращался с разбитыми коленками и кулаками. На следующий день Каспар сажал сына за книгу, а отнимала ее и подначивала «Иди лучше опять побегай». Эти крайности и составляли жизнь Карла, его противоречивый, пока хрупкий стержень. Ныне взгляда более требовательного, а потому необходимого, он лишился. Людвиг готов взять строгую роль на себя, хотя и согласен, сам он в детстве не сказал бы подобному дядюшке спасибо, и все же... И всё же он уже не ребенок. Понимает, без труда ничего не добиться». А окончательно он укрепился в решении, понаблюдав, как Иоганна учит сына незаметно вынимать маленькие вещицы из ее карманов. Забава, да, но чем чревато? «Если думаешь, что я хочу занять ее место, то нет». Ника потупляется, и Людвиг, подавшись через стол, мерно хлопает его по руке. «Не хочу. Не все существа, коих мы любим, достойны любви, но это не значит, что кто-то вправе нас отваживать». Николаус глухо, теперь недоверчиво фыркает. Людвиг ещё смягчает тон и сжимает пальцы крепче. «Да-да, Нико. Если бы ты заявил мне подобное три года назад, скорее всего, я облаял бы тебя. Я не отрицаю, и меня это не красит». Брат округляет глаза и все же чуть улыбается. «Но я клянусь, все, чего я хочу, чтобы Карл рос не как сорняк, чтобы ему были доступны знания, чтобы он нормально спал, ел, у него были вдумчивые друзья-союзники и... ясные цели». Людвиг отстраняется. «Я хочу для него все, что мы с тобой собирали по крупицам или вовсе не имели. Иоганна этого дать не может, как ни старается. И если она правда любит его так, как мне видится, она скоро уступит. Я с этим разберусь». Ненадолго они замолкают, сосредоточившись на еде. Тихо, без тоста осушают бокалы, наполняют снова. Людвиг украдкой косится напоминальное место. Там ему чудится легкая голубоватая дымка. но стоит повернуть голову, ничего нет. «Ты изменился», задумчиво говорит вдруг Николаус. В глазах его, чуть просветлевших, золотятся искры. «Нет, правда. Что эти несколько лет сделали с тобой?» «Ничего», — врет Людвиг, слишком быстро. Взгляд брата цепкости не теряет. «Я... старею, пожалуй». «Ну и Слава, как ни крути, обязывает быть мягче». Он усмехается уголком губ. Это на словах талантом простительны любые чувства. На деле чудачества должны точно ложиться в умоностроение их поклонников. «Ты был знаменит достаточно давно», — напоминает Николаус удивленно, «но держался куда эксцентричнее и в целом резче». «Это другое», — твердо возражает Людвиг и снова берет бокал, обращает взгляд на фреску с двумя правителями. «Есть слова темная, есть светлая. Хороши обе, но вторая накладывает обязательства». Все верно, однажды мне пришлось признать свою эксцентричность, а потом осознать, что я больше, чем это. «Ой, брат, вот этого всего мне точно не понять», забавно отмахивается Нико и утыкает нос в свой горшок. Людвиг решает его не просвещать, ведь все и так видно невооруженным глазом. Ёж уже колется меньше и рад этому. Седьмая симфония 1812 года, особенно сердцевина, аллегретто, где, очевидно, слышалась неумолимая поступь фатума и медленно наполнялся кровью ручей в далеком овраге, была еще стенанием Людвига по самому себе, по миру, задушенному войной, по своей проклятой тайне рождения, по чужому колдовству и, конечно, по возлюбленной, безыменной и бессмертной. Восьмая рождалась уже с иным мироощущением – Там его, терзаемого дурными предчувствиями, болезнью и потрясением с Гёте, настигла целительная нежность. Сочинение получилось невероятно контрастным. Правильным безумием показалось соединить и теплые пробуждения с любимой, и тяжелые новости с фронтов. И солнце на белом шиповнике, и дым Бородина, и ленивые прогулки к семье кабанов, и отголоски весенней ссоры с братом, удары своих кулаков и его ладоней по столу. Обе вещи Людвигу очень нравились. Нравились и его верным поклонникам. Но миру он открылся в ином. Когда французы стали проигрывать сражения за сражением, Людвиг начал писать и чуть другую музыку. Первой вехой стала пьеса для очередного автомата, механического органа-гиганта, который, правда, в итоге с ней не справился. Но для «Умной машины» оказалось анекдотически много, как когда-то ноты Моцарта не вместились в разум Иосифа. Но бравая победа Веллингтона при Виктории, которая на деле в собственном сердце Людвига воспевала и Асперн, и Вену, и еще десятки битв, не пропала. Заказчик предложил доработать ее и исполнить на ближайшем концерте в пользу солдатских семей. Заказано после победы полководца Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, над объединенным войском французов и испанцев. Французское войско возглавлял один из братьев Наполеона, Жозеф Бонапарт, Победа состоялась близ маленького баскского города Виттория. Инструментальный масштаб, правда, получился таким, что понадобилось сразу три дирижера. Одним стал Людвиг, вторым — придворный композитор Вейгель, а третьим, невероятно, сделался сам Сальери, организатор сбора, взявший самые гремучие и капризные партии. Стоя с ним в некотором смысле плечом к плечу, чувствуя нитьку и пронизала воздух между ними музыка, Людвиг и понял, как далеко шагнул от себя прежнего менее чем за год. Для него обычным было просить у Сальери совета, обычным безоглядно доверять ему свои сочинения. Но дирижировать вместе, этим единением напоминать всей Вене подними голову, сотри с лица кровь, враг бежит, он больше никого не тронет, такого он не представлял. Он понимал, ценители привычно мрачного, непонятного Бетховена сочтут победу напыщенной пустышкой, наивной вариации на тему «Золотой гусыни». Но он понимал и иное. Уставшей стране, чтобы радоваться, нужна именно она. Радость не знает черности и сумрака, радость не знает надрыва и вечности. Радость сиюминутна, бесхитростна, тем и ценна, особенно радость победы, способной в следующий же миг превратиться в поражение. Вене пьеса понравилась. Людвиг написал еще пару похожих вещей, затем доработал героичную Леонору, которая неожиданно тоже нашла наконец теплый прием. И вот к нынешнему году непонятный Бетховен уже на порядок понятнее, а еще богаче, уважаемые и, главное озарен светом. Его музыка нужна не только просвещенным бунтарям, ему не пришлось даже переступать через себя, всего-то на одно он и решился, разделить с миром собственную радость и, конечно же, любовь. За соседний стол садится компания в ярких мундирах. Все больше мужчины примерно его лет, бледноватые, но с весело горящими глазами. Они требуют пива, самозабвенно голдят и вроде как нестройно поют. Голоса такие язычные, что Людвиг чудесно их слышит и быстро понимает. Речь русская. Ребра сжимаются в тот же миг, шея тянется в сторону компании сама, взгляд начинает бегать по лицам. «Чего ты?» — интересуется Николаус, жуя кусок мяса. «Твои друзья, что ли?» Людвиг вздыхает. и с усилием отвлекшись качает головой. «Показалось», — бросает он, и в последний раз обновляет брату и себе бокалы. «Нико, давай выпьем за то, чтобы домой вернулись все, чтобы это ни значило». «Давай». Удивленно, но быстро соглашается Нико, и они делают по несколько глотков. А вот доедать жаркое уже не хочется. После победы над Наполеоном именно в Вене обсуждался новый миропорядок, Еще недавно в столице яблоко негде было упасть от гостей всех званий и национальностей. Людвиг умудрился перезнакомиться с уемой императоров, князей, герцогов, и многие, кстати, оказались людьми неплохими. Что говорить об офицерах и солдатах? Но ну, сколько он не всматривался в лица в театрах, сколько не играл на балах, посылая публике мысленный зов, F и L так и не нашлись. Погибли они во враге, не приехали или находились здесь, но не желали видеть. Как там сожителя темных сил, что наговорил Амгьота? Первые мысли будили горечь, вторые ярость, а потом их сменяла пустота. Спросить было не у кого. Даже полных имен своих знакомцев Людвиг не знал. Оставалось безымянная, но от чего-то с ней вспоминать чудовищный вечер в чужом саду было страшно. После их с Людвигом воссоединения внезапно кончились сны. Пропал костяной трон, пропал безликий король. Впрочем, безликий ли, вспоминая все, что постигло мир за последние годы. В свете Эльбы и святой Елены исчезновение короля было закономерным, но все же. Русские взрываются хохотом. Один кричит фразу, которую Людвиг понимает целиком. «Прекрасен наш союз». Глаза снова, помимо воли, устремляются на пустое место за столом. Но ни горшка, ни бокала там уже нет. Зато на стуле скромно сидит безымянная. Она одета сегодня необычно. В мундир. тоже русский. Она слабо, ободряюще улыбается. Свечные блики превращают ее локоны в расплавленное золото. «Прекрасен наш союз», говорит Людвиг на немецком. Ника поднимает брови. «Как трогательно». «Да, пожалуй, он неплох». Снова переведя глаза на возлюбленную, Людвиг вспоминает, как ревели летом фейерверки над Веной. Победные всполохи, бесконечный небесный сад диковинных георгин. Тогда она тоже ходила так, Не в платье, а в форме, и волосы ее были подвязаны широкой зеленой лентой. Они бродили по взбудораженному городу, всюду попадая в цветное сияние. Они целовались в каждом переулке, забывая о приличиях, но оставались невидимыми. В те минуты ему казалось, что все невзгоды стоили этих фейерверков, этих поцелуев, этого торжества. Ныне, даже радуясь безымянной, он не может забыть. На столе еще недавно стояла поминальная еда. А Ф и Эль... Так они нашлись. «Поехали домой», — тихо говорит он, точно не зная, к кому обращается. «Да, я тоже устал». Николай ускивает и первым встает. «Заночу у тебя, ладно, раз уж ты на карете». «Разумеется». Впору вспомнить, как неохотно брат оставался у него в юности и возрадоваться. «Тебе повезло, в этой квартире у меня даже есть вторая кровать». На выходе из «Лебедя», бегло обернувшись и вглядевшись в сумрак залов, Людвиг вспоминает, с чего начался разговор здесь, и тихо спрашивает. «А что было с тем королем, «Которым? Когда?» Брат потирает веки кулаком. Похоже, он вот-вот уснёт стоя. «Твоим прокаженным. Людвиг проводит пальцами по своему лицу, изображая бинты. «Нашла его смерть?» «Нашла», — Николай ускивает, ступая из-под крыла на заснеженную мостовую. но могу себе представить, как она об этом сожалела. Думаю, если она правда бродит среди людей, ей довольно грустно с некоторыми из них расставаться. Похоже, он перебрал. Такие речи ему не свойственны. Холодок снова бежит по спине. В этот раз причина прозрачнее, но отвлекаться некогда. Забираясь в карету, Николаус едва не расшибает нос и приходится быстро поддержать его за шиворот. «Откуда у тебя эта... мысль?» уточняет Людвиг, когда брат забивается к окну, в пёстрое гнездо подушек. Но оказывается, он уронил голову на грудь и уже дремлет. Ладно. Он бегло оборачивается, надеясь увидеть безымянную рядом. Вдруг решит проехаться с ними. Но силуэт ее бледный, высокий, задержался на крыльце и приходится помахать рукой. Она качает головой, тая в воздухе. Не поедет. Вздохнув, Людвиг называет кучеру адрес и захлопывает дверцы. «Чтобы это не значило, к вечеру она будет дома». Как все-таки жаль, что нику ее не видит, умер бы от зависти. Прекрасен наш союз, тихо повторяет Людвиг сам себе, пересаживаясь к брату ближе. На стекло кареты все гуще налипает снег.